Глава 22 вторая. Школа Содэмунгу. С самого утра директор школы пребывал в крайней степени раздражения. И причина всему один Гайдзин, учащийся в его школе. Если еще позавчера он был рад этому событию, то сегодня он проклинал тот день, когда согласился принять его на учебу в свою школу. Еще вчера, поздно вечером, ему позвонил один из Чиболей с неожиданной просьбой перевести его дочь в его школу в конкретный класс. Уже тогда он заподозрил что-то неладное, но сразу не придал этому значения. Отказать он, конечно, не посмел, так как у Чиболей всегда есть, как заставить выполнять свои просьбы и с такими людьми лучше дружить. Но затем последовали еще два звонка и все с такой же просьбой. Все бы ничего, но все они требовали. Именно требовали они просили устроить их дочерей в конкретный класс. Попытки отказать им привели к очень неприятным разговорам, где были угрозы, шантаж и выкручивание рук. Он и не подозревал, что за свою жизнь успел наделать столько промахов и ошибок, про которые давно уже забыл. Но звонившие люди напомнили о них – Хотя при этом еще и обещали отблагодарить, что немаловажно. Под жестким прессингом вариантов отказаться у директора не было, кроме как добровольно уволиться, но этот вариант он не хотел рассматривать. Понятно, что занимая такую должность, приходилось брать взятки, заминать громкие истории с влиятельными отпрысками, но так делали все директора. Только вот все эти факты ему напомнили совершенно разные люди. Одной из трудностей было решение, кого убрать из класса, освободив место вновь переведенным. При этом ему намекнули, кто во всем этом виноват, попросив не трогать одного Гайдзина. Тут-то пазл и сложился, но отступать уже было поздно. В принципе, решение напрашивалось само собой. Три ученика недавно были замечены в драке, хотя виновным все называли этого Гайдзина. Но повод есть и перевод можно оформить. Уже успокоившись, что удалось решить все вопросы с переводом, последовал звонок из канцелярии короля, где его поставили перед фактом, что в его школу переводится принцесса Миней, известная своим тяжелым характером и постоянными скандальными историями. Он уже не удивился, когда ему уточнили, в какой класс будет переведена принцесса, но основные трудности только начинались. Ему пришлось в срочном порядке выезжать в школу и принимать участие в организации новой системы охраны. Затем приехала целая делегация недовольных, как и он, чиновников, которых подняли на ночь глядя и заставили работать. Поменялся практически весь обслуживающий персонал, часть преподавателей, вся кухня с большей частью оборудования. Внутри школы были расставлены цветы различные украшения в виде дорогих картин, скульптуры, многого другого. К его удивлению, перемены затронули даже парк. Там неожиданно появилось несколько десятков новых деревьев, пересаженных прямо с огромными кусками земли. Появился небольшой зоопарк. В пруду стали плавать белые лебеди и завелись рыбы. Одним словом, перемены коснулись практически всего, что раньше директор считал вполне достойным его школы. Только в 4 часа утра ему дали возможность поспать, чтобы завтра он смог выполнять свои обязанности. Но работа по изменению статуса школы в это время продолжалась без остановки. Антон Абросимов Ночью неожиданно проснулся с чувством, что забыл что-то очень важное. Вот и лежал в полной темноте, пытаясь понять, что меня беспокоит. К сожалению, ничего не приходило на ум, и пришлось прокручивать весь прошедший день, пока не добрался до момента, как покидал выставку. Тогда мне передали целую сумку, в которой находились деньги и части будущего амулета, а вместе с ним и небольшая коробочка. Конечно, как я мог забыть про сломанный кристалл странника, лежавший в ней? Вскочив с кровати, бросился в соседнюю комнату к сумке. Не включая света, достал шкатулку и, поставив ее на стол, очень медленно открыл, не зная, чего ожидать от покупки. Кристалл определенно был таким же, как и найденный мной в прошлом мире. Только вот большая часть кристалла отсутствовала, а внутри была полость. Что могло привести к таким последствиям, я не знал. По мнению странников, считалось, что кристаллы неуничтожимы. Осторожно взяв его в руку, попытался напитать его маной. Но вначале ничего не получилось, поэтому увеличил мощность до максимума своих сил. Внезапная вспышка ослепила меня, и я мгновенно очутился в совершенно другом месте. Серое нечто, не имеющее границей, мертвенно-холодное, безжизненное. Ощущения очень неприятные, но, судя по всему, тут находился только мой разум, а тело осталось в той комнате. Пытаясь разглядеть что-то вокруг себя, обнаружил небольшое просветление у себя за спиной и потянулся к нему. Попытался идти, но тело не чувствовалось, хотя и светлая область немного приблизилась». Тогда сделал усилие, потянулся к этому пятну, которое начало быстро увеличиваться, пока не увидел свечу, парящую в воздухе, а рядом чье-то присутствие. «Кто здесь?» — задал вопрос, не надеясь получить ответ. «Странник. Неужели кто-то выжил в этом мире?» Глухой голос, явно уставший, прозвучал в моей голове. «Странник. Совсем недавно им стал, но из другой ветви миров». «Другой ветви миров? У вас тоже случился катаклизм? Жаль, я надеялся на помощь. А ты, как и я, долго не протянешь в этом мире. Хотя, на что я рассчитываю? Кулон уничтожен, как и наш Орден». «Те, кто выжил, долго не могли сопротивляться хаосу, поразившему нашу ветвь миров. Мою сущность уже не восстановить, поэтому проще уйти на перерождение. Надеюсь, я достаточно сделал, чтобы в посмертии стать ангелом или высшей сущностью. Значит, мне осталось выполнить свое предназначение, передав тебе последнюю надежду этого мира». «Подожди, что вообще происходит?» «Ты говоришь, что из другой ветви мирового древа жизни. Значит, у вас там случилось что-то похожее. Я прав?» «Наш мир стала захватывать непонятная сущность, став полубогом, пытаясь починить себе всю ветвь. В итоге ее отрезали от древа жизни, и вся цепочка миров стала умирать. Я чудом спасся, и меня перенесло сюда, в этот мир». «А куда падают ветви, когда их отрезают от дерева?» — спросил собеседник, начав материализовываться в виде уплотненного сгустка энергии. «Падают к подножию дерева?» «Да, к таким же отсеченным веткам. Какие-то из них станут материалом для новых ростков, а какие-то смогут пустить свой росток, используя другие ветви в качестве корма». Если ты спасся в последний момент, твоей энергии могло не хватить для переноса в основное древо жизни, поэтому ты попал в этот мир. Скажу одно, шансы возродить эту ветвь еще есть, но ты сам не справишься. Я вижу, что ты неопытен и очень молод. Да и не мог ты попасть сюда самостоятельно. А значит, тебе помог Творец или кто-то из его слуг. Значит, вероятность возродить эти миры всё таки существует. Я передам тебе часть знаний о том, что привело этот мир к гибели и что может его возродить». Знание портальных техник, точнее, их небольшую часть, но будь осторожен. По ту сторону портала может быть хаос, который может поглотить не только тело, но и душу. Это как путь спасения, так и путь окончательной погибели этого мира. Учти, как только ты наберешь силу, тобой могут заинтересоваться слуги хаоса. Будь... «Очень осторожен», — произнес призрак, начав растворяться. «Подожди, но как мне найти свой кристалл или других странников?» «Вероятно, ты избранный, поэтому сам найдешь свой путь», — произнес призрак Растаев. Свеча начала гаснуть и... И только когда света почти не осталось, последняя искра бросилась в мою сторону, после чего врезалась в меня. Вспышка боли, и я погружаюсь в беспамятство». Сколько прошло времени, я не знаю, но очнувшись, обнаружил себя лежащим на полу с цепочкой в руке без обломка кулона с сильной головной болью. Сил на что-то уже не осталось, поэтому, добравшись до своей кровати, рухнул на нее, погружаясь в беспокойный сон. Утром встал с большим трудом. Головная боль уже прошла, но слабость тела еще осталась, а все произошедшее выглядело как сон». Вспомнив, что меня сегодня ожидает, с трудом отправился в душ, попытавшись холодной водой привести себя в чувство, но это слабо помогло. Зато утренняя разминка с Потапом и последующий контрастный душ сделали свое дело, приведя меня в порядок. После легкого завтрака отправился в школу. По сути, это будет мой второй день в ней, и нужно быть готовым ко всему». Странный сон решил осмыслить позже, не зная, как его воспринимать, ведь новых знаний у меня не прибавилось. Уже на подъезде к школьной стоянке понял, что проблем сегодня мне не избежать с учетом очереди из подъезжающих машин и проверки охранников на входе, которых контролировали гвардейцы короля. Мои худшие опасения подтвердились. Принцесса каким-то образом смогла организовать свой перевод в мою школу. Но на этом сюрпризы не закончились. Пройдя внутрь, застал растревоженный муравейник, в который превратилась школа. Все суетились, что-то обсуждали, собираясь в группы, разговаривали о происходящем. Преподаватели передвигались быстрым шагом, а дежурные бегали, как угорелые, наводя последние штрихи в и так сильно изменившемся внутреннем интерьере. На меня практически не обращали внимания, чему был очень рад, поэтому спокойно дошел до своего класса и, войдя в него, быстро поздоровался со всеми и направился к своему месту. Я успел только положить свою сумку на парту, как замер, подумав, что мне показалось. Обернувшись, увидел старосту, стоящую в компании своих подруг, с которыми я познакомился в мороженице. «Рады видеть тебя в здравии». Произнесла за всех суюн и, присмотревшись, добавила. «Что-то ты пледно выглядишь. Может, мне тебя подлечить?» Я стоял, смотря на девушек, которых ну никак не ожидал тут увидеть и не знал, что делать. «Если сейчас в класс еще и принцесса войдет, то это будет конец всему, а точнее моей спокойной и безмятежной жизни». Внезапно наступившая тишина подтвердила мои самые большие опасения. В класс величественно вошла принцесса Минэй в сопровождении нашего классного руководителя Ким До Хи. «Прошу вашего внимания!» – произнес он, похлопав ладоши и привлекая к себе все взгляды, хотя этого и не требовалось. Было видно, что он очень нервничает и волнуется. Прошу вас познакомиться с ее высочеством Миней наследной принцессой нашей страны. С сегодняшнего дня она будет учиться вместе с вами в одном классе, поэтому прошу вас оказывать ей всяческую поддержку. Еще в ваш класс перевелись наследницы очень влиятельных родов Хвайен, Су и кенсун. Они будут учиться вместе с вами, и прошу принять их благосклонно не позорить меня перед их родителями. Напомню... С сегодняшнего дня все дуэли для школьников нашей школы не только на ее территории, но и за пределами строжайше запрещены. Те, кто нарушит это правило, будут немедленно исключены. Сейчас у вас будет начертательная геометрия, поэтому не буду занимать время от урока. Ваше Высочество, можете выбрать любое место в этом классе и занять его. Волнуйся, вытирая платком под лба, произнес Дохи. «Благодарю. Могу я усесться рядом с тем молодым человеком?» – спросила принцесса, указав на меня, от чего все повернулись в мою сторону. «Мужская часть завистью, а вот часть из женской половины с явной ревностью». «Конечно, как вам будет удобно», – произнес классный руководитель, проводя принцессу и жестом отсылая сидящую рядом ученицу. «Да, еще небольшое объявление». «За драку из школы исключены трое учеников нашего класса, поэтому дополнительные парты нам не понадобятся. Для обеспечения безопасности рядом с принцессой постоянно будут присутствовать две ее служанки. Прошу не обращать на них внимания», – произнес он и, поклонившись, быстро вышел из класса. Я не стал обращать внимания на принцессу и стал выкладывать учебники на стол, стараясь сделать вид, что ничего не изменилось» кянь не подскажете, на чем вы остановились?» – обратилась ко мне принцесса. «Ваше высочество!» – начал я говорить, но она прервала меня. «Для вас? Разрешай обращаться ко мне просто Минэй, по крайней мере, в школе!» мины к сожалению, я не знаю, так как пропустил несколько занятий. Предлагаю обратиться с этим вопросом к нашей старости Со-ын. Она сможет вам объяснить все, что касается учебного процесса», – ответил я, поклонившись. «Хорошо, я так и сделаю», – ответила она и переключилась на старосту, которая, сощурив глаза и сжав губы, была явно не рада появлению тут принцессы, но отнюдь не удивлена. Через три минуты вошел преподаватель, которого я видел первый раз, как и остальные ученики. Оказалось, это известный профессор, который очень увлекательно начал рассказывать о предназначении начертательной геометрии и ее роли в постройке заклинаний и изготовлении амулетов. Лекция была очень увлекательной, урок пролетел очень быстро, как и следующий за ним. На следующей перемене мы перешли в другой класс, где прошел урок истории. Принцесса больше ко мне не обращалась, и я уже расслабился, надеясь, что так и будет дальше. Но. Я глубоко ошибался. Когда прозвенел звонок на большую перемену, во время которой проходил обед, принцесса, повернувшись ко мне, попросила. «Антон, могу я вас так называть?» «Да, конечно, ваша... Э, прошу простить, и можете меня так называть?» Сбившись, ответил ей, поняв, что от меня так просто не отстанут. «Проводите меня в столовую. Уж где она находится, вы должны знать». «С огромным удовольствием», — ответил я, хотя на лице изобразил совершенно другое. Пришлось сопровождать принцессу к столовой, ощущая на себе множество взглядов, большей частью завистливых. Пока шли, к нам пытались подойти несколько девушек из других классов, но принцесса даже не останавливалась, проходила мимо а уже на подходе спросила у меня. «Могу я взять вас под руку? Мне так будет удобнее». «Конечно, как пожелаете», ответил ей, предложив локоть, который она тут же взяла своей рукой. В таком виде мы и вошли в столовую, от отчего все разговоры тут же смолкли, а небольшая очередь перед раздачей тут же разошлась, освобождая нам место. «Что посоветуете мне издешней из кухне поинтересовалась она. «Боюсь, что я не уверен в ваших вкусах, а сам предпочитаю европейскую кухню, стараясь брать не острую пищу, да и, судя по всему, повара недавно сменились. Да, я, как и все корейцы, предпочитаю более острую, не понимаю, как другие могут есть такую пресную пищу». «К моему удивлению, мне удалось найти борщ и стейкс-пюре, а также русский квас». Взяв на поднос выбранные блюда, я уже собрался по уйти в сторону, но мне не дали этого сделать. «Надеюсь, вы составите мне компанию за столом? А то я еще не освоилась тут». «Конечно, как пожелаете ответил я и последовал за принцессой в центр столовой, где стоял стол, отдельно и чуть в стороне от других. На мое счастье, во время еды донимать меня вопросами мины не стало, и я смог обдумать, что мне делать дальше. Учиться в таком напряжении мне не хотелось. С деньгами сейчас дела обстояли не так плохо, как раньше, поэтому можно отбросить бесплатное обучение и перевестись в другую школу. Если классный руководитель прав, то за драку или дуэль меня должны исключить, а значит... «Нужно найти жертву и сделать это так, чтобы выглядело натурально». Осторожно смотрелся вокруг, стараясь понять, кто лучше всего подходит на эту роль, и остановил свой взгляд на местном чемпионе, который смотрел на меня с ненавистью. Заметив мой взгляд, он провел рукой по своему горлу, показывая мне, что меня ждет, на что я улыбнулся». Посмотрев на свое плечо, щелбаном сбил невидимую соринку и посмотрел ему в глаза, показывая, что его ждет. Жертва найдена, теперь осталось всё подстроить и сделать это будет довольно просто. Когда мы закончили есть, я поинтересовался. Могу я поухаживать за вами и угостить вас десертом? Если вам не сложно, полагаюсь на ваш выбор, ответила Миней. Став отправился к раздаче, но при этом немного скорректировал свой путь, так, чтобы он проходил мимо выбранной жертвы. Сделать вид, что споткнулся и неудачно упал, труда не составило, поэтому выбитый стакан с соком у одного из друзей чемпиона пришелся как нельзя, кстати. Прошу меня простить за неловкость, сказал беря салфетку и пытаясь вытереть капли сока, попавшие на пиджак чемпиона, от чего он вскочил. «Только вот я уже ускорил свое восприятие, и наступить на левую ногу, сделав небольшой толчок, труда не составило». Тут же помог подняться своей жертве, которая начала закипать, успев сказать «Сегодня после уроков на том же месте, только ты и я без свидетелей, только по одному секунданту, я тебя там раскатаю». Дожидаться ответа не стал. Извинившись за неуклюжесть, тут же отправился за десертом».